Тявкнула собака, но тявкнула так, на всякий случай. Из разлома хорошо виднелись крылечко и дверь покойной жилички. Было ясно, что разговоры о воротах с хозяйкой, мол, закрой-открой, в сущности смысла не имели. К Ивановой можно было прийти тайно, собачка бы даже не заметила. Этим ходом и решил воспользоваться Юрай. Вечером он постучал в ворота хозяину, тот угрюмо подошел, но за совом не клацнул. «Чего тебе?» «Я завтра уезжаю», — вежливо сказал Юрай. «Пришел попрощаться». «Ну и прощайся», — сказал хозяин. «Ты мне не гость». «На несчастье встретились», — продолжал Юрай. «Кто же знал? Она мне в поезде говорит, заезжайте, заезжайте. У меня хозяева очень хорошие люди, как свои». «Чего это она разговорилась?» — спросил хозяин. «Вроде не такая». «В поезде, знаете как?» С чужим легче найдешь язык. Про парня мне своего говорила. Имя у него не наше. Ол... Ол... Катись, угрюмо буркнул хозяин. Меня это не касается. Олдас, как бы вспомнил Юрай. Ну ты даешь. Такого и имени нет. Хотя, если даже есть, тебе-то что? Или мне? Да я так, сказал Юрай. Жалко мне ее. По-человечески. Хорошенькая ведь с виду, как мисс Мэнт. помните старое кино? Хозяин тупо смотрел на Юрая, видимо, долго смотрел, потому что вдруг увидел Юрай, что в глазах его не тупость вовсе, а тоска. А может, и не тоска, живое горе. И трепыхается оно, трепыхается, как рыбка на песке, в сухой и мутной роговице глаза. Одним словом, глаз взгляд тупой, а внутри горе. Юрай повернулся и ушел, потому что никакой он не милиционер, чтобы быть там выше или ниже личных эмоций. Ему стало жалко мужика, и он ушел. Юрай шел уже знакомым путем. Света в доме не было. Проходя мимо ворот, он нарочно ударил ногой по забору, собака зашлась, но тут же замолчала и к воротам не кинулась, значит, сидела на цепи. От разлома до двери было девять шагов, Еще на поминках Юрай приметил, что замок тут навесной и, как говорится, от честного человека. Юрай сковырнул его перочинным ножом в два счета. Изнутри же как раз был большой засов, более годящийся для сарая, чем для легкой фонированной двери. Сейчас засов холодно висел по бокам двери. С огрызком свечи Юрай сел на пол. И тут, в комнате, на полу, он понял всю абсурдность своей вылазки. Что и как он собирается искать? Через тонкую стенку он слышал звук радио. Хозяин слушал или спал под него. Но если он, Юрай, так хорошо слышит негромкое радио, значит и его будет хорошо слышно. Как он сможет бесшумно открыть Хельгу, наполненную посудой? Юрай с пола провел рукой по плоскому дивану, на котором и умерла Иванова. «Я полный идиот», — подумал Юрай. «Если меня тут прихватят, мне ничего не объяснить. Ничего». Он водил рукой по дивану и чувствовал, как дрожат пальцы. Не было другой мысли, как тихо уйти. На коленях, погасив так и не понадобившуюся свечу, Юрай пополз к выходу. У ножки Хельги рука зацепила на полу, видимо, с мясом вырванную пуговицу. Юрай про себя рассмеялся. «Мегре чертов!» «Сейчас все знатоки Мура кинутся считывать для меня эту пуговицу». Он вздохнул облегченно, оказавшись на крылечке. Просто возликовал, увидев небо и луну. Он хотел встать, не на четвереньках же брести к пролому, но тут-то его и шандарахнуло по голове. Когда Юрай пришел в себя, небо над ним было уже другим. И луна светила справа, а не слева, и медвежий ковш был не так повернут. А это значило, что либо прошло уже много времени, либо он совсем в другом месте. Но то, что он видел небо, уже равнялось счастью, потому что Юрай, оказывается, продолжал думать ту же самую мысль, что если его схватят... Его не схватили, просто крепко дали по голове и куда-то перенесли. Юрай ощупал землю. Травы не было, была глина, песок. Рука огладила гладкую от лопаты стенку. Он был в яме, и его снова охватил ужас, что его тут присыпят навсегда. «С концами!» — произнес он вслух. Но произнесенное слово, такое у него оказалось свойство, вдруг отодвинуло липкий страх и ужас, и пришла здравая мысль, что если бы его хотели прикопать, то прикопали бы уже, а они дожидались, пока луна перейдет слева направо. Если считать его, Юрая, центром мироздания. В общем, он выкарабкался из ямы и даже сообразил, что яма эта не так уж далеко от дома и от того места, где его шмякнули, тоже недалеко. Короче, выволокли злоумышленника из чужого двора, дали по кумполу для остраски и кинули в яму. Живи, дурак! Живи и помни, как написано во вчерашней классике. Дома, конечно, горел свет. Мама и тетка в беспамятстве бегали по двору, И первое, что закричала мама, увидев Юрая, «Ты соображаешь, что уже три часа ночи!» Ну, а потом они увидели голову и так далее. Юрай категорически запретил вызывать скорую и милицию. Он стоически вытерпел дезинфекцию, промывание. Он сказал им, что упал в яму. На что тетка заявила, «Ничего удивительного, у тебя слишком тяжелая голова. Она тебя вниз и потянула. Ты упал строго по науке». «Как бутерброд». — сострил Юрай. Отъезд решили отложить. «Конечно, у тебя сотрясение», — говорила мама. «В этом нет сомнения. И, конечно, нужен врач. Но если это амурная история...» Мама вызывала к жизни амурную историю. Знала, видела. Нет ее и в помине. Но кликала, кликала. Своей мыслью уводила сына подальше от его собственных опасных. «Ну а если нет другого способа?» Если бы при этом не существовало разбитой головы, то маминому идеализму вообще цены бы не было. Тем не менее, когда пришел Михайло, мама испугалась и растерялась, как материалистка. «Видишь опасность — бойся». «Не пускать?» «Не пускать?» — шепотом спрашивала она у Юрая. «Сказать, что тебя нет и не будет. Сами развели хулиганство, а потом ищут виноватых». Юрай про ночную вылазку Михаиле не рассказал рассказал про яму на дороге. «Ноги целы?» — спросил милиционер. «Абсолютно». «Какая-то неглубокая яма», — задумчиво сказал Михайло. Тогда Юрай вынул пуговицу. «В ней есть информация?» Михайло засмеялся. В яме нашел. «Сильная добыча!» «Это, Юрай, пуговица от солдатской ширинки. И теперь я знаю, в какую яму ты попал. Там солдаты водопровод роют. Чего тебя туда понесло?» Юрай сделал вид, что у него болит голова, и закрыл глаза. Михайло вежливо ждал конца приступа боли. «Ушел?» — спросил он, когда Юрай открыл глаза. «Кто?» — не понял Юрай. «Конец приступа боли. Это я знаю. Меня по голове тоже били. Но ты мне ничего не говори. Ты молчишь, мне не надо искать. Понял? С солдатами лучше дела не иметь, у них круговая порука» и оружие всякое, вплоть до... — До чего? — засмеялся Юрай. — До всего. Ты думаешь, у них один Калашников и одна Черемуха? — Я лично их обхожу. Ты вот не обошел. — Слушай, — сказал Юрай, — за то, что я не возбуждаю дело, у меня к тебе будет просьба личного характера. — Я все думал, — произнес Михайло, — почему мне не надо к тебе идти? Как знал, что-нибудь навесишь. Смотайся в Горловск, там на улице Котовского, в домике под красной черепицей, да он один такой. Гостит многодетная семья. Передает меня привет матери семерых детей Алене. И выясни между делом, конечно, как зовут ее мужа. Не Олдос Леон, не Лодели, а то все Карел-Карел, а это, между прочим, национальность. Учти, он мужик крутой, ревнивый и слышит шепотную речь за много метров в шумном дворе. Я это знаю. Так что ты так, вроде и ненароком. Ручку ему сунь, и громко так, я Михаил, а вы как называетесь? Я, конечно, дурак, сказал Михаила, но не до такой степени. Тоже мне нашелся учитель. Ладно, узнаю. Мне туда в отделение все равно надо. Завтра смотаюсь. Когда не было тетки и мамы, Юрай пытался вставать, но ложился сразу, потому что подкатывала тошнота и гул. В голове возникал гул. Что же случилось с ним? Что по больную свою маковку сидит он в этой истории, и ему, а никому другому, надлежит разобраться в ней до конца. И это уже не дело Риты и мисс Мент, а его, Юраевское дело, которое, он не виноват, что так получается, дело его чести. Вот ведь замах какой! Стоит человека хорошенько стукнуть по голове, как у него просыпается чувство чести. А еще вчера просыпался, между прочим, мастер детективного жанра. Писать хотелось. Писать. Но за это пока не били. Так чего же он хочет на самом деле? Что ему надо тут, в Константинове, и там, в Горловске? Жил себе вполне пристойный газетчик, пусть не высшего полета, но и не низшего, скажем так, средневысокого. Из средних — высший. Зачем ему другое дело? Юрай нарисовал это в графике, ну, там, абсцисса, ордината, бесконечное вверх, бесконечное вниз, и он где-то на той стреле, что все-таки вверх, вверх. Красивая получилась картинка, и что-то очень напоминало. Даже не так, что-то объясняло ему дураку с больной, трахнутой головой. Что? Пришла мама, подозрительно посмотрела на стрелки вверх и вниз. «Что это?» — спросила она. «Верх-низ жизни», — ответил Юрай. Мама фыркнула. «Траектория полета и траектория падения», — бормотал Юрай. «Эксперимент был в яме?» — ядовито спросила мама. Юрай же поставил точку на графике. «Это мама», — вдруг подумал он. «Она выше меня. И тетка выше». «От чего это зависит? Почему я сразу маму поставил выше?» «Выше себя, да, но почему я сделал это инстинктивно? Потому что я люблю ее и любовью ставлю выше. Но тетку я не так уж и люблю, но ее я тоже поставил выше. Надо на этом графике расставить всех». Юрай поставил жирную точку почти у самой абсциссы «Х». «Михайло», — сказал он себе и тут же порвал листок. «Я сволочь, я его почти вынес за скобки» а он, между прочим, идет по моей наводке. Вчера был в Горловске, а не пришел, не рассказал. Значит, ничего. И Карела зовут Иван или Степан. Что будем делать после этого? Нет, — понял Юрай, — я не следователь и даже не милиционер. Я этому не учился, я этого не знаю. Меня в эту историю ведут одни ворота. Какое-никакое знание человеческой природы. Мне не взять отпечатков пальцев, не сделать химический анализ. Но я знаю, как человек думает и куда может повести его мысль. В сущности, не ахти какое свойство, и каждому оно дадено. Но в обычной жизни, как правило, в расчет не берется. Зачем? Человек сам скажет, что он делает, зачем и почему. Здесь же другой вариант. У него есть совершенный поступок, и надо вычислить мысль, которая его родила. А правильно вычисленная мысль Это уже человек. И плевать на все официальные неприятия дела к рассмотрению. Поступок и мысль может исследовать каждый. Если, конечно, тебя не трахнули как следует по голове. Но это дело приходящее. А Риту и Машу красиво закопали навсегда. И где-то обязательно есть человек с главной импульсирующей мыслью. Он ударил его по голове. Как грубо мыслитель, как грубо. Рано утром, думая, что все спят, Юрай выпался во двор. Мама и тетка кончали его работу, обматывали забор колючкой. Они и близко не подпустили Юрая. И он сидел и смотрел, как криво, косо насаживалось на забор проволока. Как каждую минуту кто-то из женщин тихонько вскрикивал и начинал сосать палец. «А тот штакетник был что надо, досточки одна в одну» и колючки на штариках смотрелись как стрекозки. Но в нем был разлом. Закончив работу, тетка убежала на службу, мама на базар. Юраю разрешили посидеть в тени и не брать голову лишнего. — Не вздумай думать, — строго сказала мама. — Я приготовлю сегодня кабачки по-одесски. Голова в это утро почти не болела. И именно поэтому думать не хотелось совершенно. Хотелось вдыхать, чуть горьковатый воздух еще не взбаламученный жизнью дня. Было приятно ощущать удобную для спины покатость старого венского стула, чувствовать мягкое покалывание в разморенных от безделья ладонях и пальцах, слышать далекий скрип шахтной клети и хриплый голос железнодорожного диспетчера. Мир был наполнен какой-то значительной ерундой, и вся эта ерунда доставляла радость. А значительность, в которую эта ерунда рядилась, вызывало то ли чувство покровительства, то ли чувство жалости. А может, это и была та самая любовь ко всему сущему, до которой в обычной жизни не снисходишь. А вот так, по случаю удара по голове, сначала Юрай почувствовал тень, значит, все-таки задремал под червивой яблоней. А потом он увидел ширинку без верхней пуговицы. Она была на уровне его груди. Надо было поднять глаза и крякнуть, Но Юрай уже летел вместе со стулом назад, прямо на бобину с колючей проволокой. Тут уже была скорая. И скорая по требованию мамы вызвала милицию. И милиция в образе пожилого и усталого милиционера очень пеняла маме. «Ну что ж вы, гражданка, посадили больного на шаткое стуло. Оно ж у вас дореволюционное, если не раньше. А сыночек ваш, слава богу, не дистрофик». Он же сильный задницы человек. Он задремал от раненности мозгов и шатнулся в слабую спинку. Опять же, ваше счастье, что не виском на угол бобины, а покасательный. Кстати, где этого вы ее взяли? Я не могу себе найти, чтобы обмотать колодезную крышку. Ну, каждый идет и глянет в воду. Себе сделаю неудобство, но сохраню воду от возможного плевка. Так вот, сынок ваш, он же только поцарапался» а вы поднимаете шум, отвлекаете милицию, а у нас бензина нету, чтобы ездить по чепухе. Никто вашего сыночка не толкал, само упало. «Пусть Михайло придет», — слабым голосом попросил Юрай, мучаясь не столько от боли, сколько от перевязанности горла. Намотала медицина, как на чурку, не сглотнешь, не охнешь. «Во!» — обрадовался милиционер. «Показательны наши знакомые». «Михайло тоже в больнице, хоть вы и дома. Лежит побитый и уволенный с работы за попытку изнасилования». «Господи!» — прохрипел Юрай. «Он что, спятил?» «Зачем же?» — почему-то обиделся милиционер. «Совсем наоборот. Вполне здоровый в уме». «А почему в больнице?» «Справедливо накостыляли ему, товарищи рабочие». Милиционер еще и еще пенял маме. Кончилось с тем, что она отдала ему остатки колючей проволоки. «Отдаю без разрешения хозяйки, строго говорила мама. «Это ведь не мое». «Правильно, что отдаете», — сказал милиционер, ловко котя перед собой бобину. «Ведь это же все ворованное. Оно никому не принадлежит. Ни мне, ни вам». Юрай не рассказал своим женщинам о видении ширинки. Лежа в занавешенной от мух комнате, он пытался дорисовать образ штанов. «Нет». Никаких деталей, кроме ощущения замызганности, не всплывало. Но и это ощущение шло от самой пуговицы, примитивной, пришитой крест-накрест, вырванной с кусочком ткани. И другое. Человек продолжает ходить без пуговицы, на эдаком месте. Он что, слабоумный? Или до такой степени рассеянный? Но как можно быть рассеянным в таком месте? Значит, на это место наплевать? Он старый, этот человек, вот что для него это место главной нагрузки уже не несет. Тут, конечно, сложнее, что считать главным, а что дополнительным, но... Но распахнутая ширинка должна принадлежать человеку совсем старому, которому на все это уже наплевать. Оставалось определить возраст старости. Если с точки зрения мамы, то у нее сорокалетние мальчики, а пятидесятилетние — вполне еще молодые люди». В 60- начинается возраст ума, говорит мама. Мне совсем близко. Стариками мама называла тех, кто перешагнул 75-летие. Юрай посмеивался над такой маминой градацией. Ему в его 32 сорокалетние казались уже пожилыми, а 50-летних он просто не видел. Они скрывались где-то за горизонтом. Одним словом, дальше надо было быть профессионалом психологии там или сыска. Иначе не понять, почему человек без пуговицы разгуливает, вроде так и надо, а не пришьет сверху первую попавшуюся. Почему не выкинет к чертовой матери штаны, его изобличающие? Опять же, почему он не замечает отсутствие пуговицы? Да потому, мысленно кричит Юрай, что он понятия не имеет, что ее у него нету. Понятия не имеет. Он живет себе спокойно, и все. Но как спокойно, если он дважды, дважды лупит Юрая по голове? Но оба раза так, что Юрай очухивается.